Глава вторая. Застывший, как желатиновый гель Никогири, 18 декабря осталось позади, и наступил новый день. 19 декабря. С сегодняшнего дня у нас водились укороченные уроки. Сократить уроки, в общем-то говоря, собирались намного раньше. Но соседская средняя школа обошла нас по общему баллу на государственной предэкзаменационной проверке. Директор рвала после чего провел волевые реформы под видом борьбы за качество учебы, Это в новом мире осталось по-старому. Изменилось лишь то, что касалось меня. Северная старшая, бригада СОС... Лишь все с ней связанное. Как будто бы завязано в чьих-то планах. Я шел в школу, только чтобы обнаружить, что 10-го Д пропали по болезни еще пятеро. Танегути нигде не было видно. Наверное, он набрал свои 40 градусов по Цельсию. И сегодня, позади меня вместо Харухи, снова села Сакура. «Доброе утро». Ну как, выспался сегодня? Надеюсь, что выспался. Посмотрим. С бесстрастным лицом я поставил свой портфель на парту. Сакура подперла подбородок руками. На то, что у тебя открыты глаза, еще не значит, что ты проснулся. Первым делом нужно убедиться, что ты четко понимаешь, что происходит. Как у тебя с этим? Ты понимаешь, что происходит вокруг тебя? Сакура. Я наклонился вперед и посмотрел прямо в милого личика Асакуры Рёка. «Скажи-ка мне еще раз». «Ты впрямь не помнишь или косишь по дурочку? Разве ты не пыталась меня убить?» Лицо Сакуры внезапно помрачнело. Глаза зажглись точно таким блеском, с каким смотрит на пациента. «Похоже, ты так и не проснулся. Вот тебе совет. Загляни скорее к врачу. Загляни, пока не поздно». С этого момента она жала губы, игнорировала меня, пытаясь завязать разговор сидящий сидящей по соседству девочкой. Я отвернулся, сложил руки и уставился вперед. В воздухе витала пустота. Рассмотрим такую простенькую аналогию. Допустим, жил-был где-то очень-очень несчастный человек. Совершенно несчастный, объективно, субъективно, как ни посмотри. Человек этот с рождения был ходячей неудачей. И даже престарелый принц Сидхартха, постигший все глубины просвещения, отвёл бы от него. Конечно, это могла быть и она, но давайте для простоты считать его им. Взгляд. И вдруг? Вчера этот человек тоскует в забытии, мучаемый своими обычными бедами. А сегодня он просыпается и обнаруживает, что мир перевернулся с ног на голову. Мир стал так невыразимо прекрасен, что даже слова «утопия» не хватает, чтобы описать его. В новом мире все несчастья герою сгинули без следа, а его тело и дух во всех отношениях переполняет удачу. На его плечах больше не лежит никакого бремени. Такое впечатление, что кто-то за ночь перенес его из ада в рай. Конечно, сам он тут ни при чем. Его подхитил и перебросил в другой мир какой-то незнакомец. Кто он? Хороший или плохой, одному богу известно. Непонятно также, почему это незнакомец так поступает с нашим героем. Итак, должен ли в этом случае человек быть счастлив? От перемены вселенной в себе до героя полностью исчезли. Однако новый мир немного отличается от старого, и причина всех этих изменений остается абсолютно загадкой. Должен ли он быть благодарен за обретенное счастье? И если да, то кому с наибольшими шансами он должен выражать благодарность? Разумеется, я не имею в виду себя. Размах происходящего совершенно иной. Это ведь не точная аналогия. Я не настолько тонул в неприятностях до сегодняшнего дня, а сейчас я далеко не самый счастливый человек в мире. Однако, если не считать размаха, это хороший пример для краткости. Раньше мои нервы практически дребезжали от постоянно творящихся вокруг хархи странных происшествий, а нынешнего меня неприятности более не коснутся. Но все же... Здесь нет Харухи, нет Коидзуми, Нагата и обычные люди, а бригада СОС полностью стерта из бытия. Ни пришельцев, ни путешественников во времени, ни экстрасенсов. Даже коты не говорят. Просто нормальный, обыкновенный мир. Ну и что? Нравится он мне? Какой мир мне больше подходит? Какому миру я буду рад? Тому, в котором я жил до сих пор? Или нынешнему? Доволен ли я? После школы мои ноги на автопилоте понесли меня по привычке в комнату литературного кружка. Обычное рефлекторное движение. Тело действует в отрыве от мозга, если действие повторяется каждый день. То же, что и с мытьем ванной. Никто не заставляет вас мыться в определенной последовательности. Но с какого-то момента вы всякий раз будете поступать так машинально. Каждый день после уроков я направляюсь в комнату бригады СОС. Пью чай, приготовленная Сахиной и игра в настольные игры с Куидзами, выслушивая Харахину сумасшедшее болтовню. «Может, это и плохая привычка, но я обнаружил, что отказаться от нее непросто, как раз потому, что это плохая привычка. Однако сегодня все обстояло немного иначе. И что мне с этим делать?» Шага я рассматривал пустой бланк заявки участника. Нагата вручил мне его вчера, вероятно, подразумевая предложить мне вступить в литературный кружок. «Не понимаю, почему она меня пригласила? Потому что она единственный участник литературного кружка, и его должны расформировать?» Храбро, однако, было с ее стороны вербовать меня, появившуюся буквально из ниоткуда и напавшего на нее. Похоже, даже в этом неправильном мире одна нагата никогда не изменяет своей своеобразной логике. Ах. Шагая корпус искусствоведения, я прошел мимо парочки Асахина Цуруя. сахина Сан буквально дернулась, завидев меня, и вцепилась в Цурую Сан, прячась за ней. Удрученная реакция на меня, моя обожаемая старшеклассница, я торопливо кивнул и поспешил прочь. «Верните мне счастливые деньки, когда я мог кушать нектар!» На этот раз я постучался, и до меня донёсся тихий отклик. Только затем я открыл дверь. Нагата пробежалась глазами по моему лицу и перелала взгляд обратно на книгу в своих руках. Движение, которым она поправила очки на своем носу, похоже, было её приветствием мне. Ничего, что я заглянул. Она ровно кивнула своей маленькой головой. Однако глаза её гораздо больше интересовала раскрытая перед ней книга, и она даже не подняла головы. Я поставила свою сумку, и мой взгляд принялся метаться в поисках того, чем мне стоило заняться дальше. Однако в этой безликой комнате было не слишком много мелочей, которые я мог бы повертеть в руках. Так что за неимением выбора мой взгляд остановился на книжном шкафу. Полки были до краев набиты книгами всех размеров. Книг в твердых переплетах было больше, чем в карманах брошюр или романов, что, наверное, свидетельствовало о любви Нагата к тяжелому чтиву. Тишина. Мне следовало бы уже привыкнуть к тишине Нагата, Но сегодня в этой комнате тишина меня весьма тяготила. Мне даже на стуле не сиделось. Так хотелось поговорить. «Все эти книги на полках твои?» Ответ поступил немедленно. «Некоторые были до меня». Нагата показал мне обложку книги в ее руках. «Это не моя. Библиотечная». На книге был наклеен штрих-код, показывающий, что она была собственностью библиотеки. Лорисентный свет отразился от лимитированной обложки — И стекла очков Нагата на секунду сверкнули. Конец беседы. Нагата вернулась к безмолвному марафону, почти не толстой книги, а я почувствовал себя не в своей тарелке. Тишина невыносимо душила. Я поискал какую-нибудь тему для беседы, но готляпнул: Ты сама что-нибудь пишешь? За этим последовали три четверти такта тишины. Только читаю. Ее глаза порхнули на долю секунды в направлении компьютера, прежде чем спрятаться за линзами очков. Но от моего взгляда это не скрылось. Так-так. Вот, значит, почему Нагата требовалось что-то сделать, прежде чем позволить мне работать за компьютером. Мне вдруг очень захотелось почитать рассказы Нагата. Интересно, что бы это было? Фантастика, наверное. Ну, не любовный же роман. На да уж, с Нагатой было тяжело завязать беседу. В этом отношении здешняя Нагата совершенно не изменилась. Я вернулся к безмолвному изучению книжной полки. Мой взгляд вдруг задержался на крышке книги. Знакомое название. В те дни, когда «Бригада Сус только создавалась, Нагата вручила мне первый том этой длинной зарубежной серии фантастических романов. Книгу из чудовищного количества слов. Кстати говоря, Нагата тогда еще носил очки, и она впихнула мне эту книгу, не слушая никаких отговорок. «Возьми», — бросила она, и тут же удалилась. У меня ушло две недели на то, чтобы прочитать книгу целиком. Кажется, все это случилось года назад, Слишком много всего произошло с тех пор. Странное чувство ностальгии охватило меня, и я достал книгу в обложке с полки. Хотя я и не стоял в магазинной полке, но вчитываться мне не хотелось. Я просто наугад пролистал несколько страниц и собирался поставить книгу назад на ее бывшее место. Когда из нее выпал маленький квадратный кусочек бумаги и упал к моим ногам. Хм? Я поднял его. Это была закладка с цветочным узором. На вид одна из тех закладок, что по умолчанию вкладывается в книжных магазинах. Закладка? Мир как будто бы закружился вокруг меня. Точно. В тот раз я открыл эту книгу у себя в спальне. Нашел такую же закладку. А затем я сорвался на своем велосипеде. Я могу восстановить эту фразу дословно из глубин моей памяти. 7 часов вечера. Жду тебя в парке около станции». Сдерживая дыхание, перевернул ее дрожащими руками. и увидел. Условия запуска программы, сбор всех ключей. Крайний срок два дня. Слова эти, как и прошлые, сообщения были написаны аккуратными, похожими на компьютерный шрифт буквами, на выпавшие из книги закладки. Я тут же повернулся в три шага, подскочил к столу Нагата. Глядя прямо в ее черно расширяющейся зрачке, спросил: Это ты написала? Посмотрев некоторое время на закладку в моих руках, Нагата подняла голову, озадаченным тоном она проговорила. Почерк похож на мой. Но я не знаю. Я не помню, чтобы я это писала. Понятно. Как я и думал. Но это ничего. Я бы удивился, если бы ты помнила. Я тут раздумал просто кое над чем. Ерунда. Не обращай внимания. Пока реплики и отговорки слетали мне с языка, мои мысли будто бы летели совершенно в другом направлении. Нагата. Отлично. Значит, это сообщение от тебя. Всего одна строчка монотонных сухих букв. Но я рад. Я так понимаю, это подарок от той Нагаты, которую я знаю? Ведь это подсказка, как расколоть нынешнюю ситуацию, так? Иначе бы ты не стал писать такую заметку с напоминанием. Программа, условия, ключи, крайний срок, два дня. Два дня? Сегодня девятнадцатое. Должен ли я считать дни, начиная с этого момента? Или мне нужно считать со вчерашнего дня, когда весь мир начал сходить с ума? Худшее к худшему. Крайний срок будет завтра. Двадцатого. Разовое удивление постепенно остыло, как маг, брызочевшийся наружу сквозь земную кору. Не знаю, что к чему, но мне, похоже, придется собрать какие-то ключи, чтобы запустить какие-то программы. Ну что за ключи? Где они разбросаны? Сколько их? Когда я их соберу, куда нести их менять на сувенирчик, а? Знаки вопроса стаями парили мне над головой. И, наконец, собрались в один большой вопросительный знак. Если я запущу эту программу, мир снова станет нормальным? Я принялся поспешно вытаскивать и ставить назад книги, начиная с дальнего конца полки, проверяя, нет ли внутри них других закладок. Съедаемый изумленным взором нагаты и продолжал поиски. Но безуспешно. Других закладок не было. Значит, подсказка только одна? Ну, если быть слишком жадным и хватать каждый попавшийся сувенир, в конце концов, тебя себя подкосит. И ты вернешься к тому, с чего начал. Действовать наугад, без конкретной цели в голове это просто впустую тратить свое время и силы. Всему свой черед. Первым делом я найду ключи. До пика еще далеко, но я хотя бы заметил указатель дороги к нему.